с ч с т и хвала его седым волосам, которые наконец-то стали покидать бесплодное место, где они каким-то чудом так долго росли. Фирма-поставщики отличного топлива «Свин и Ка» перешла в мою собственность, и директором ее я назначила а э н с о Хюпи». Потом мы изменили название фирмы, что было необходимо прежде всего из эстетических соображений. Общее число служащих, объединение «Карлсон» приближалось уже к 400, и порой меня одолевали сомнения, в состоянии ли я удерживать в руках всего же. Я начала страдать бессонницей. Рассудок и чувства вели между собой непрестанную, незатихающую холодную войну. Этой двойственности, казалось, не будет конца.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 Похоже на фильм, который только раз прокручивали до конца, потом укладывали в ящик и относили в сопровождении печального шествия в вечный архив. Асима Сяхлия долгое время ничего не слышала, но зато имя Сеппо-Свина то и дело доносилось до моих ушей. По словам Энтиохюпия, Сеппо-Свин около полудня съедал Дешевый обед в народной столовой Эланто, а затем отправлялся к ф и ш е н е б е л ь н о м у отелю Кэмп ковырять в зубах у входа в ресторан. Наступил сентябрь 1939 года.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 угля. Сложное международное положение смешало все мои планы, вместо добротного к л е с т е р а и типографских красок пришлось торговать дровами ужасными рзацами. Я непрерывно переводила свои средства в иностранные банки, покупала золото, драгоценные украшения, ковры, леса и новая связь.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 Мы были уже две недели женаты, когда я впервые узнала и то лишь случайно его давнишний порог. Он ежедневно заходил в кабак для испытания выносливости. Пил стоя и контролировал при этом свое равновесие. Если женщина обычно рассказывает о своем прошлом, как бы признаваясь, то муж мой говорил о нем не иначе, как хвастаясь. Когда хвастовство достигало невероятной степени, я могла без ошибки сказать, что в платяном шкафу спальни найдутся откупоренные коньячные бутылки. Мы забыли совершить свадебное путешествие, но не забыли оформить брачный контракт. И в самом деле... Последнее было гораздо важнее, ибо любовь может быть общей, имущество же всегда разумнее держать отдельно. В силу этого мы завели у себя две бухгалтерские книги, где каждый из нас вел учет своих расходов. «Калли к а н а н и н был богат, примерно шесть раз богаче меня», Мы обзавелись общим домом на Кулусаре, но правление и конторы наших предприятий оставались по-прежнему в центре города. Мой муж пользовался влиянием, имел массу друзей, хорошей связи в правительстве и целую кучу ловких советников. Но его политические убеждения напоминали чулки. Он не отличал левого от правого. Наш дом был немирным, уютным уголком, куда удаляются, чтобы вкушать милое семейное счастье, а напоминал скорее неугомонный отель-ресторан, куда непрестанно стекались гости, принося с собой цветы, любезности, б е с п о к о й с т в а и пустые головы. Тут я по-настоящему узнала многих общественных деятелей, которые никогда не избегали публичности. Впрочем, от некоторых из них раньше и была какая-то польза. Все светские люди восхищались нашим домом, богато издаваемые женские журналы, печатали отчеты и репортажи о наших приемах, а известные бульварные газетки сообщали о них скандальные новости». Первый месяц брачной жизни прошел в бесполезной общительности. Если бы я была писательницей, я бы написала книгу о финской лени, общительности и пьянстве. Но поскольку я была лишь деловой женщиной, мне приходилось искать другой выход. Я заявила мужу, что чаша моего терпения переполнилась. Он ответил, как настоящий дипломат. Он, видите ли, никогда раньше не слышал, чтобы общественный деятель уставал от общения с людьми. — Я ведь только старался доставить с е б е удовольствие, милая Минна, — сказал он чистосердечно. и, конечно, немного тешил свое собственное самолюбие. Мне хотелось показать всем друзьям и знакомым, какая у меня очаровательная жена. Он говорил со своей очаровательной женой очаровательно наивно в тех редких случаях, когда вообще говорил с ней. Обычно это происходило под утро, когда расходились гости. Понемногу я стала понимать, что мое замужество было смелым прыжком в темноту. Калли Каннонен был не первый, не последний мужчина, полагавший, что женщина не остынет, если ее укутать дорогими мехами. На свете нет холодных женщин, а есть только тупые эгоистичные мужчины, не способные с о г р е т ь женщину. Что значит для меня все эти торжества, больные платья, привычные фразы, хорошо выполосканные в поверхностной пене ц и в и л и з а ц и и все эти обязательные знакомства, когда я стремилась иметь только дом и семью. Теперь дом стал для меня местом, где я заболевала настоящей тоской по дому. Мне хотелось переехать в гостиницу, чтобы жить спокойнее. Некоторые люди... «Живут ради любви, иные – ради пищи, а другие – просто живут». Именно последние и облюбовали наш особняк для упражнений в своей профессии. Бесчисленные советники, директора, министры, депутаты и офицеры, даже художники и писатели – Память о них сохранилась и поныне, поскольку они оставили после себя груды неоплаченных счетов. Все чувствовали себя у нас как дома. И мой муж всерьез верил, что я наслаждаюсь их обществом. Я поговорила с Энси Хюйпе, и он сказал сурово. «Хорошо, что у вас имеется брачный контракт. В третьем разделе закона о браке, глава п е р в статья шестьдесят в о с ь м а специально говорится о том, что... Лицо, состоящее в браке, может потребовать его расторжения, если в момент бракосочетания названное лицо пребывало в состоянии временного умопомешательства или в ином состоянии, м о г у щ и м быть приравненным к указанному, или в случае, когда названное лицо было приведено... Ой, перестань, милый человек, перебила я. Речь идет не о расторжении брака, а об утраченном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 же з а н и м а е м и последним с разрешением хозяев либо по найму, или когда вторгнувшийся с разрешения хозяев беззаконного права не подчиняется приказу тех, кто предлагает ему удалиться, или без б удобо объясняемой причины пробирается в дом или прячется где-либо внутри последнего, во всех перечисленных случаях нарушитель домашнего покоя, наказывается штрафом до пятисот марок или же тюремным заключением на срок не более шести месяцев. «В тюрьму! Лучше в тюрьму!» — воскликнула я в восторге, ибо обычно я приходила в хорошее настроение, когда Энсио наизусть цитировал мне отточенные параграфы уголовных законов.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 это напоминает мне корсет, которым н а с л а ж д а е с ь больше всего тогда, когда видишь его на спинке стула. м и н а Минна, д да о чего же ты зла? У меня есть для этого все основания. О, ты бываешь просто невежливо с гостями, не выполняешь э, прямых обязанностей хозяйки. о б я з а н н о с т и хозяйки? Ах,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 От всеобщего правила, и в самом деле, ведь никогда и нигде в мире Два человека не бывают совершенно одинаковыми В конечном же счете обра... оба выигрывают от этого Как бы то ни было, но приемы гостей в нашем доме стали реже Хотя бы уже по одной той причине, что большинство наших богатых знакомых Покинули страну Страх н а д в и г а ю щ и й с я войны гнал их за границу, а те, кто не боялся, попали на внеочередной военно-учебный сбор либо в больницу по поводу язвы желудка. Во всяком случае, я была рада, что получила, наконец, возможность хоть два вечера в неделю проводить в мирной домашней обстановке. Правда, мой муж всегда был изрядно пьян, но это уже... следовало считать его недостатком. Он пил горькое зелье, поскольку не находил для него никакого другого применения, и поскольку, как он сам говорил, э, любил крепкие напитки и мягких женщин. Последними словами он умышленно льстил м е н я так как я начала в то время заметно полнеть. Мне как раз исполнилось 35, я была моложе Кали л на 23 года, и моя наследственная склонность к несколько пикантной полноте женщин эпохи Ренессанса стала проявляться довольно отчетливо. Выйдя из ванной, глядя на себя в зеркало, я замечала, что становлюсь похожей на заглавную букву «В». Но когда я принимала решительные меры, чтобы похудеть, мой муж становился печальным. Оказывается, я в точности соответствовала его идеалу. Его прежние жены были тощими, костлявыми болезненного вида, а он вообще не любил оглядываться назад и жить вчерашним днем. Несмотря на то грозное напряжение в мире, которое сказывалось во всем, порождая неуверенность, подавленность и страх, я все же... Чувствовала себя счастливой Муж был со мною предупредителен а Порой просто-таки вполне удовлетворял меня Я позволяла ему спокойно выпивать Ибо он благодаря этому держался на достаточно безопасном расстоянии от других пороков Его всюду знали как веселого компанейского человека, и он, видимо, был способен разговаривать не только о металлической промышленности и политике, но, вероятно, и кое о чем другом. Он не был совершенно поверхностным, хотя вернейшим признаком поверхностного ума человека считают постоянную и неудержимую готовность слова, когда человеку, мягко выражаясь, «не нужно лезть за словом в карман». Часто я наслаждалась тем, как он, ловко играя словами, выпутывался из-за труднительного положения. Обычно Бог посылает женщине мужа, которого она хочет, чтобы дать ей повод к р а с к а л ь н и ю но в данном случае, казалось, сам Господь Бог ошибся. Я... действительно начала привязываться к мужу все более и более, хотя временами и тосковала о ныне покойном первом супруге. Мой активный характер воздействовал на Калле, о т с е к а я некоторые случаи предрассудков. Муж мало-помалу стал замечать, что может любить и такую женщину, которая не всегда покоряется воле мужчин. ы